27 марта. Только что закончила акварель с тюльпанами. Сейчас самый сезон. В каждой цветочной лавке стоят букеты розовых, белых, жёлтых тюльпанов. Не раскрывшиеся, они похожи на новые кисточки в стакане. Рядом герберы, длиннющие мечи гладиолусов, розы, камелии, гортензии, но больше всего тюльпанов, нарциссов и орхидей. Я никогда не покупаю букеты и срезанные цветы. И поэтому так часто хожу по рынкам и цветочным лавкам. Жаль, что далеко не всем продавцам нравится видеть, что я рисую их товар. Один в Се даже сделал мне замечание. Пришлось уйти. В идеале было бы сесть рядом с каким-нибудь цветочным портером или клумбой. Но в море я ничего похожего не видела. Возможно, ещё рыновато для уличных цветов. Жан-Франсуа жаловался, что март в этом году очень холодный. Ленка вроде бы снова увлеклась немецким. Сказала мне в Скайпе, что не забудка по-немецки, как и по-русски, не забывая меня. Ты скучаешь? спросила дочка. Если честно, ни по кому я здесь не скучаю. Олег не ходит с посным лицом и не донимает меня ссылками на смешные видео. Сюда он их к счастью не посылает. Мамины упрёки до Парижа не долетают, как и сообщение о дочкиной классной руководительнице, потому что телефон мой всё время выключен. Сообщение я могу и так себе представить: срочно сдать деньги на выпускной. Ленка учится в 6 классе, но выпускной в нашей школе каждый год Была удалена с урока географии за безобразное поведение. Родительское собрание в среду в 5. Мама появляется за ленкиным плечом и рассказывает о цветах. У бегонии нашёлся засохший лист, а монстера вдруг начала плакать. Значит, дождик будет, говорю я. Вспомнив свою красавицу Монстеру с фигурно вырезанными листьями. Не поливай пока. Завтра расскажешь, как дела. Папа, наверное, сердится, что маме приходится каждый день ездить к нам через весь город. Но не бросать же цветы. Олег однажды заявил, «Тебе эти горшки дороже нас с Ленкой». «Но ведь цветы полностью беззащитны, в отличие от людей». Они не могут пойти на кухню и налить себе водички, не могут спрятаться в тени или подставить листья свету. И доверить их я не могу никому, кроме мамы. Она моей любви к горшкам тоже не разделяет, но делает все как надо. «Ой!» Джереми кричит снизу, что готов ехать. «Бегу!»